«Я слышал, как ты зарабатываешь себе на жизнь», — продолжал мастер Теобальд. «Водишься со старой ведьмой Мэгген. Используешь сорняки, чтобы морочить голову легковерным простакам, которые думают, что ты их лечишь. Я специально пришел сюда, потому что не верил в правдивость этих слухов». «Ты действительно знаком с ведьмой?» — заинтересованно спросил Кендер, отрываясь от сумки мастера Теобальда. «А вы бы предпочли, чтобы я умер с голоду, мастер?» Рыслин перешел в наступление. «Я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, нда ты должен скорее просить милостыню на улице, чем продавать своё искусство, как шлюха продаёт своё тело, и делать посмешище из меня и моей школы. Прораун наставник и протянул руку, чтобы стёрнуть раистина с пня. Только дотроньтесь до меня, учитель, проговорил юноша с тихой угрозой в голосе. и вы пожалеете. Тибальс вздвинул брови. Ты осмеливаешься мне угрожать? Эй, коротышка, крикнул Карамон, выступая вперёд. бросай эту сумку сюда. Гоблинский мяч! завопил Кендер. Ты гоблин, сообщил он мастеру Тиабальду и кинул сумку, которая про свистела прямо над головой мага. "Эй, маг, это твоё?" насмешливо сказал Карамон, потряхивая сумкой перед носом у Тиабальда. "Твоё или нет?" Мастер узнал сумку, схватился за пояс и обнаружил, что она действительно оттуда исчезла. На его убу вздулись голубые вены, а лицо побогревело ещё сильнее. "Отдай немедленно, негодяй!" закричал он. "Сюда, в середину!" крикнул Кендер, проскользнув за спиной у Тиабальда. Карамон бросил сумку. Кендер поймал её под смех и шумное одобрение толпы зрителей, которые находили эту игру даже более увлекательной, чем фокусы и магию. Рейслинг стоял на пне, спокойно наблюдая за происходящим и слегка улыбаясь. Кендер замахнулся, чтобы бросить сумку обратно Карамону, как вдруг мяч выдернули прямо из его руки. "Что за?" потрясённый Кендер поднял глаза. Я возьму это, сказал суровый голос. Сумка оказалась в руках высокого молодого человека лет 20 с голубыми, как небо, саванными глазами и длинными волосами, заплетёнными в старомодную косу. Его лицо было серьёзным и суровым, потому что юношу воспитали в веры в то, что жизнь серьёзна, сурова и ограничена правилами, границы которых не могли пошатнуться или раздвинуться. Стурм Святой Мечи завязал тесёмки сумки, отряхнул её от пыли и с церемонным поклоном передал разъяренному магу. «Благодарю», — сдавленно проговорил мастер Теобальд. Получив сумку, он заботливо спрятал ее в свой широкий рукав, одарил Кендера злобным взглядом и затем, повернувшись, обратился к Рейслину. «Или ты покидаешь это место, или ты покидаешь мою школу. Таковы мои условия, молодой человек. Что ты выбираешь?» Рейслину кратко взглянул на деревянную миску. Они заработали достаточно денег на какое-то время. — Да. А в будущем, что ж, то, что не было известно наставнику, не могло потревожить его. Рейстлину просто придётся быть более осторожным. С униженным видом Рейстлин ступил вниз с пенька. Прошу простить меня, мастер, покаянно сказал он. Это больше не повторится. Надеюсь, что нет. Чопорно ответил мастер Теоберт: Он зашагал прочь с видом крайнего возмущения, которое, надо сказать, только возрасло по его прибытии домой, где он обнаружил, что большинство магических ингредиентов, не говоря уже о деньгах, исчезли из сумки. И магия на этот раз была совершенно ни при чём. Толпа начала расходиться, и большинство людей были довольны увиденным представлением, которое стоило заплаченных сталей. Вскоре у пня остались только Стурм, Карамон, Рейстли и Кендер. "Проклятье, Стурм", вздохнул Карамон. Ты испортил всё веселье. Веселье? Стурм нахмурился. Вы издевались над школьным наставником Рейслином, разве не так? Да, но прошу прощения, сказал Кендер, подходя к Рейслину. А не мог бы ты снова вытащить кролика из коробки? Рейслин должен относиться к своему учителю с уважением, говорил в это время Стурм. Или сделай так, чтобы монетки опять посыпались у меня из носа, не сдавался Кендер. Я и не знал, что у меня в носу деньги. Странно, что они не посыпались, когда я в последний раз сильно расчехался. Ну-ка, если я засуну в нос вот эту монету и...» Рейслин отобрал монету у Кендера. «Не надо. Ты повредишь себе нос. К тому же это наши деньги». «Правда? Ты, наверное, просто уронил эту монетку». Кендер протянул ладошку. «Как поживаешь? Мое имя-то Сельхов Непоседа. А как зовут тебя?» Рейслин приготовился холодно распрощаться с Кендером. «Ни один нормальный человек...» Конечно, если он не живетца идти с ума, не стал бы добровольно иметь дело с представителем этого народца. Но тут юноша вспомнил о широкоумлённое лицо мастера Тиабальда, когда тот увидел свои драгоценные магические ингредиенты в руках Кендера. Мысленно улыбнувшись воспоминанию, чувствуя себя в долгу перед тысячеховым непоседой, Рейстен серьёзно пожал протянутую руку. Он не остановился на этом и представил Кендера остальным. Это мой брат Карамон, и его друг Стурм Светлый Меч. Стурму очень не хотелось обмениваться рукопожатием с Кендером, но так как они были должным образом представлены друг другу, уклониться от приветствия было бы невежливо. Привет, коротышка, добродушно сказал Карамон, с готовностью пожимая руку Кендера, чья маленькая ладонь полностью утонула в его большой руке, от чего Кендер слегка поморщился. Мне бы не хотелось говорить это сейчас, Карамон, печально откликнулся он, поскольку мы только что познакомились. Но это очень невежливо комментировать чьи-то размеры. «Например, мне кажется, что тебе не понравилось бы, если бы я называл тебя пузо с пивную бочку, правда?» Прозвище было таким смешным, а сама картина такой нелепой, «Комар, отчитывающий медведя», что Рейстин начал смеяться. Он хохотал, пока не выбился из сил, так что ему пришлось присесть на пень. Удивившись и обрадовавшись хорошему настроению брата, Карамон рассмеялся сам и добродушно хлопнул Кендера по спине, после чего услужливо поднял его из пыли. Ладно, братец, сказал Раислин. Соберём вещи и пойдём домой. Ярмарка скоро закроется. Было очень приятно познакомиться с тобой, Тасельхов непоседа, искренне добавил он. Я помогу вам, вызвался Тасельхов, жадно стреляя глазами в направлении разноцветных шариков и яркой коробки. Спасибо, но мы справимся, торопливо сказал Карамун, отбирая кролика как раз когда он уже почти скрылся в одной из сумок Кендера. Стурм в это время извлекал из другой сумки несколько шёлковых платков. Вы должны лучше следить за своими вещами, наставительно заявил Тасельхов. Какая удача, что я здесь, чтобы находить их. Я рад, что пришёл. А ты действительно очень хороший Мак Рейслин. Можно звать тебя Рейслином. Спасибо. А тебя я буду звать Карамоном, если ты будешь называть меня Тасельхофом. Так меня зовут. Только мои друзья называют меня Тас. Что тоже неплохо, если тебе так хочется. А тебя я буду называть Стурмом. Ты рыцарь? Я как-то бы в Салам не видел много рыцарей. У них у всех были усы прямо как у тебя, только у них их было больше. Усов я имею в виду. Твои усы немножко редковатые и растрёпанные, но я вижу, что ты стараешься их отрастить. Спасибо, сдержанно сказал Стурм, поглаживая свои недавно пробившиеся усики. Братья направились домой. Пробормотав, что он увидел всё, зачем пришёл сегодня, тысельхов догнавых и пошёл рядом. Опасаясь быть увиденным в компании Кендера, Стурм собирался уйти, но тут Та упомянул саламнию. Ты действительно был там, спросил Стурм. Я был везде на Сансоне, с гордостью заявил Тас. Сансон не очень милое место. Я расскажу тебе о ней, если хочешь. Эй, у меня идея. Почему бы вам не пойти ко мне домой поужинать? Вам всем. Флинт не станет возражать. А кто это Флинт? Твоя жена? спросил Карамон. Досельхов расхохотался. Моя жена. Ох, посмотрите, что будет, когда я скажу ему это. Нет, Флинт это гном, и мой лучший друг в целом мире. А я его лучший друг, несмотря на то, что он говорит. Ну, кроме Тани с упоу эльфа, может быть. Это ещё один мой друг. Только его сейчас здесь нет. Он в Квалиности, где живут эльфы. Тут та замолчал, но только потому, что у него кончилось дыхание. Я вспомню, где тебя видел, воскликнул Рейсли, настановливаясь. Ты был в толпе, когда привезли отца. Ты и гном, и упоу эльф. Он помолчал немного, задумчиво разглядывая Кендера, и вдруг сказал: Спасибо, Тасельхов. Мы принимаем твоё любезное приглашение. Принимаем? испугался Карамон. Да, братец, заверил его Раистин. Ты тоже пойдёшь, правда? живо спросил Тасельхов с Турма. Стурм потеребил усы. Дома меня ждёт мать, но я не думаю, что она будет возражать, если я присоединюсь к друзьям. Я зайду домой и скажу ей, куда направляюсь. А в каком районе Саламни ты был? Я покажу тебе Так потянулся к сумке, которую носил за спиной. Кендра был просто обвешан разнообразными сумками и вытащил карту. Я обожаю карты. А ты? Не подержишь тот уголок? Вон там, у моря, Тарсис. Я никогда там не был, но хочу отправиться туда когда-нибудь, когда Флинту не будет нужна моя помощь. А сейчас она ему ужасно нужна. Ты не поверишь, в какие неприятности он попадает, если меня не оказывается рядом, чтобы присмотреть за всем. Да, это славнее. У них там роскошные тюрьмы. Так они и продолжили путь. Высокий Стурм, согнувшись, изучал карту, а Тас показывал ему различные достопримечательности. Стурм должно быть думать разучился, сказал Карамон. Этот кендер наверняка не был даже близко к словам мне. Он всё врёт, как, ну, как кендер. А теперь нам придётся ужинать с ним, да ещё и с гномом. Это, это неправильно. Мы должны держаться со своим народом. Отец говорит? Больше не говорит, оборвал его Раистен. Карамон побледнел и замолчал. Райстен положил руку на плечо брата, молча извиняясь. Мы не можем вечно оставаться в нашем доме, завернувшись в маленький безопасный кокон, мягко сказал он. У нас наконец-то появился шанс покинуть четыре стены, Карамон, и мы должны использовать его. Нам будет нужно время, чтобы наши крылья высохли на солнце, но скоро мы достаточно окрепнем, чтобы летать. Ты понимаешь? Думаю, да. Но я не уверен, что хочу летать, Райстен. — У меня голова кружится на большой высоте, — ответил Карамон и добавил, подумав. — Но если ты промок, тебе обязательно нужно зайти домой и обсохнуть. Рейслин вздохнул и похлопал брата по руке. — Да, Карамон, я переоденусь. А потом мы поужинаем с гномом. И с кендером.